Убеждена, в наше время психологический перегрузок и стрессов, овладение этими методами нужно каждому человеку. Надежда Ивановна отнюдь не одинока в своем мнении. Похожие мысли высказывали и другие участники психологических опытов. На первый взгляд, кажется парадоксальными их утверждения о целебной силе огня. Но те же болгарские нестинары занимаются именно целительством. Сами избавляются от недугов и помогают это сделать другим. Например, матери просят огнеходов подержать на руках детей. Малыши не пугаются, не плачут, облаженно засыпают среди огня. А очнувшись, чувствуют себя здоровыми. Болгарские исследователи предполагают, что в экстремальных условиях резко возрастает мощность физических полей человека. И если он здоров, то они благотворно действуют на окружающих. А самочувствию нести наров, можно позавидовать. Неудивительно, что во время хождения по огню у них на руках выздоравливают дети. Разумеется, мы не призываем делать это у нас в стране, у нас другие традиции, нельзя механически переносить чужой опыт, но для начала читателям полезно узнать, что закалка огнем не такое уж невероятное явление. Кстати, хождение по углям и погружение в пламя – лишь частные случаи из практики любителей психологических опытов. В центре Эйдос они овладевают самыми разнообразными способностями, которыми раньше блистали только артисты оригинального жанра – факиры и каскадеры, и утверждают, что это дает им здоровье и ощущение счастья. Но энтузиасты могут и ошибаться, поэтому небезинтересно мнение специалиста – по резервным возможностям психики, вот что сказал доктор медицинских наук Леонид Павлович Гримак. «Об огненных испытаниях не может быть однозначного мнения. Если ребята экспериментируют на себе без помощи опытного специалиста, то недалеко до беды, и ожоги можно получить, и болевой шок. Но когда опытами руководит грамотный психотерапевт, то он отсеет добровольцев, которым они противопоказаны». А остальным такие эксперименты действительно могут быть полезны. Молодые люди избавятся от психологических комплексов, закалят волю, сделают характер. А потому можно только приветствовать хождение по углям, подвешивание на спинках стульев, мгновенное запоминание сотен цифр и слов и другие номера, которые раньше демонстрировали так называемые феномены. Когда хождение по углям закончилось, пятнадцатилетняя Марина Скуратова спросила «А по воде пойдем?» Скоро ответил Матюгин, и нельзя было понять, в шутку они говорят или всерьез. Незрячая Ванга видит прошлое и будущее. В Болгарии, далеко за ее пределами, известны феноменальные способности бабы Ванги, полностью в Ангелии, 78-летней слепой прорицательницы. Еду к Ванге предвкушая встречу с чародейкой. Непознанное, таинственное, всегда внушает тревогу. Мне рассказали о трагическом дне, когда двенадцатилетняя Ванга ослепла, исхлёстанная неистовой бурей, и о том, что она предсказала день смерти своему брату Василу, погибшему в партизанах, о её пристрастии к игрушкам, особенно к куклам, о ее любви к цветам и способности разговаривать с ними. Ванга берет из рук незнакомого человека кусочек сахара, внимательно его ощупывает и произносит имя гостя, называет имена его родственников, друзей, живых и уже почивших, и очень редко ошибается. Она описывает случаи из их жизней, Словно все это происходило в ее присутствии. Называет города и села за сотни и тысячи километров отсюда, о которых она никогда не слышала. Эта слепая женщина говорит, «Вижу, твою мать стоит передо мной, как живая, и спрашивает тебя». Она просто поражает гостя вопросом о давно прошедших событиях. Высказывая советы, порой внезапно повышает голос. «Ребенок еще жив, не теряйте времени, вы его найдете!» и указывает место, где следует искать пропавшего малыша. Она ставит диагноз, предлагает верные средства от различных недугов, а бывает и советует больному обратиться к тому или иному врачу. К Ванге приходят все. Ее сторонники и противники. Люди, умудренные опытом и только начинающие жить. У нее были Леонид Леонов, Джон Чивер, Расул Гамзатов, Евгений Евтушенко, Джон Коломбо, Вячеслав Тихонов, Юлиан Семенов и многие другие политики, писатели, ученые, артисты, художники из многих стран. И жизнь каждого открылась Ванге, рядом с ней все чувствуют себя детьми. А кто смог прикоснуться к жизни самой Ванги?